Глава 21. В которой математика спасает жизнь музыканту. Лёня Соколов присмирел только к утру. Едва забрежил рассвет, Грених вызвал карету скорой помощи. Свидетеля нужно было скорее доставить вслед часть, пока он ещё мог говорить. Сердце его било с перебоями, то и дело норовя остановиться. Прибывший дежурный врач сурово оглядел больного, послушал его, глянул на пустые пакетики из-под и велел санитарам нести носилки. «Отвезу в больницу», — отрезал он, выслушав Грениха. «Я вам не так самотор. Я вас понимаю, но и вы меня поймите», — вежливо объяснил Константин Фёдорович. «Если вы его отвезёте в больницу, он выживет, но говорить сможет не скоро. Уйдёт время, преступник будет упущен, и, возможно, погибнут ещё люди. Так везли бы на извозчике». «Нет, он дороги не вынесет, уже чуть не умер раз». «А у вас есть камфора на случай, если сердце начнёт отказывать. Это же медный купорос, сами понимаете, как он действует. Я бы его убил этой дорогой. Мне нужно доставить его живым». Поживав губы, дежурный доктор согласился. Карета скорой помощи влетела в столешников переулок. Фролов уже был на службе. Для допроса свидетеля Грених попросил позвать весь отдел следственной части — всех следователей, секретарей делопроизводителей, даже поламойку. Пока Фролов собирал аудиторию, Константин Фёдорович сделал короткое внушение Лёне, чтобы тот не боялся говорить правду, потому что его слова многое значат для спасения семьи невесты. Его показания помогут посадить за решётку злосчастного нарушителя закона. Рядом стоял дежурный врач с готовым шприцем, наполненным камфорой. Рассказ горе-жениха, который двумя неделями назад появился в этой комнате перед следователем и пытался взять на себя убийство, звучал в полной тишине, хотя народу набилось в маленький кабинет Фролова человек пятнадцать. Никто и ахнуть не смел, когда Леня, глядящий на сцепленные до побеления свои пальца, говорил про все домашние зверства губ прокурора, который в эту минуту пребывал на своей службе, преспокойно перелистывал бумаги, находясь несколькими этажами выше. На последних словах студента Грених случайно поймал взгляд врача скорой помощи, у которого от удивления высоко взметнулись брови. В ответ Константин Фёдорович пожал плечами, мол, я же говорил, что здесь без спешки никак. В эту минуту раздался телефонный звонок на столе старшего следователя. Фролов взял трубку и с недоуменным лицом, почему-то глядя на Грениха, долго слушал, кивал поблагодарил и дал отбой. «Угрозыск?» — сообщил он. «Говорят, нашли Лизу Бейлинсон». Соколов ахнул, схватившись за грудь. «Жива!» — поспешил добавить Фролов. «Цела и невредима». «Я попросил найти её и звонить сюда», — пояснил Константин Фёдорович. Студента, который от счастья потерял сознание, вновь уложили на носилки. Теперь дежурный врач мог доставить его «По назначению». Фролов объявил присутствующим, что пока все свободны, позже он составит протокол допроса и попросит понятых расписаться. «Константин Фёдорович, — сказал он, когда все разошлись, — нельзя пороть горячку. Ваш свидетель поможет арестовать его только за жестокое обращение с женщинами и несовершеннолетним, за принуждение к даче ложных показаний и шантаж. А тебе этого мало? — развёл руками Грених. Мало. Свидетель ненадёжный, он соврал раз. Его ведь принудили. Ко всему этому ещё можно добавить и убийство Киселя. Наверняка его в дежурной камере также в живот ручкой ножа приложили. Не дав опомниться, выдернули из брюк ремень. Минуты достаточно, чтобы петлю сделать, сунуть под неё ножку от табурета, завертеть, удушить. Эксгумировать его придётся, чтобы посмотреть, есть ли разрывы внутренних органов. «Да и того Черногубова, что на часах стоял, допросить бы хорошенько, с пристрастием. Можно с гипнозом». Он пустил то ли Сацука, то ли самого Швецова. Фролов набрал воздуха в легкие, тёр лоб, кусая губы. От обилия сведений у него голова шла кругом. «Но как же все остальное?» — выдохнул он. «Как мы докажем, что прокурор — это не Швецов, а атаман Степнов? Начнем с того, что он выдал Сацуку удостоверение» и посадил в Рязанскую губ ЧК. Он его туда не сажал. Нет никаких письменных свидетельств. А удостоверение, говорю, он сотнями выписывал. Он был начальником губ исполкома. Грених стиснул зубы, решив, что Фролов должен знать о том, что поведала мать Коля. Ольга Бейлинсон созналась, что он прибыл с войны в мундире венгерского капитана. Осадил её дом, гонял уездную милицию а потом воспользовался старым паспортом настоящего Швецова, когда заявился к красным от командира Рязанского революционного отряда. А в 22-м стал перебираться в Москву, перетаскивать всю свою банду. Ведь он был большим начальником, у него уже образовались связи. Да они у него уже были и до войны, скорее всего. Греник замолчал, пытаясь ещё раз прогнать в уме разговор с Ольгой. Он поступил в третью гренадерскую дивизию в 1916 а до того являлся к сыну в усадьбу, значит, не служил. Добавил он в раздумьях. К «Кому?» — не понял Фролов. Поступить в третью гренадерскую он мог, если жил в Москве. Под какой он записался фамилией? Уж точно не под венгерской. Он же заявился к ней в венгерском мундире. «Какая может быть гренадерская дивизия?» И как тогда вы могли его видеть у себя в перевязочном пункте? Но он совершенно точно венгер. Глаза у Коли уж больно цыганские, и у него самого. Константин Фёдорович, вы говорите непонятные вещи. Итальянец, венгер, глаза цыганские. Почему? Подожди, Фролов, мысль собьёшь. Причём тут итальянцы? Скинул на него Грених руку. Совершенно точно он венгер, и первые его жертва Миклушин. «Какой то его родственник?» «Иначе как объяснить выбранную им цель синий мундир, который он носил?» «Ты еще не вернул дело в архив?» Фролов смотрел на него, потерянно хлопая глазами. Наконец сообразил, подбежал к шкафу, густо заставленному папками с делами. Стал искать в стопке с литерой «М». Грених быстро нашёл то старое фото, где был изображён 50-летний Миклушин в мундире капитана венгерского полка образца до 1908 года с обшлагами «Медвежья лапа». Снятая фуражка была у него в руке. В стороны торчали густые кавалерийские усы. По чёрно-белому фото невозможно было понять, каков настоящий цвет его коротко стриженных волос. Но глазам эти опущенные уголки и тонкие губы здесь чуть прикрытые усами. Теперь Грених это видел отчётливо. Принадлежали Швецову. Грених положил фотокарточку перед Фроловым на стол и накрыл рукой высокий лоб венгерского капитана, а под пальцем другой руки спрятал усы. «Ну что?» — спросил Константин Фёдорович, глядя на вытянутую физиономию Фролова. «Никого не напоминает?» «Э-э-э...» замычал старший следователь, долго всматриваясь в карточку. «Этого не может быть». Побелев, он отошел от стола, поднял брови, с силой сжал двумя пальцами глаза. «Этого не может быть», — повторил Фролов. Теперь история Грениха, который повстречал в своем перевязочном пункте человека с именем нынешнего прокурора губ суда, не казалась ему сказочной. Начали появляться довольно весомые доказательства о существовании таинственного мстителя, разбойника и авантюриста, который так ловко втерся в госорганы, что его не обнаружил бы и сам Шерлок Холмс. Прямо как в «Собаке Баскервиле», ей-богу. Как там было про Гугу Баскервиле на стене? Начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ. Наш в первым делом получив новое имя, И, перебравшись в столицу, отправился убивать собственного отца, которого, видно, за что-то ненавидел. Его прежде совершенно не интересовали ни квартиры, ни венгры. Он явился в дом номер 13, застрелил Миклушина, а потом... Грених перелистнул несколько бумаг и некоторое время читал протоколы. А потом он является к семье убитого как заведующей юридической частью Московского отдела социального обеспечения и принимает от его супруги заявление о назначении им пенсии, помогает им собрать необходимые справки, уговаривает съехать в Подмосковье, где будет поспокойней. Что они, послушавшись совета такого человека, впоследствии и делают? Ему остается пустая квартира. Ну, как ему. Не ему, конечно. Но он знает, что в неё кто-то должен въехать из тех, кто стоит в очереди на жилплощадь. Не трудно подсуетиться и поселить в квартире, в которой ещё не оттёрли кровавое пятно со стены, своего подельника, доктора Бейлинсона. Вот так семья Коли и поселилась в этом венгерском доме. А после, судя по твоему, фролов в списку и по тем записям, что составляла Ася. Было ещё несколько случаев выселения путём тонкого манипулирования жильцами и, возможно, с помощью незаконных арестов. Всё это делалось не без помощи Сацука, Баранова и Киселя. И не они вовсе, а он, Швецов, руководящий имя, определил случайно самую слабую и незащищённую прослойку общества, бывших военнопленных, и начал против них кампанию по выселению». Фролов слушал Грениха, потирая то лоб, то подбородок, то выбритую щеку. «За что же он так на этого венгра взъелся? На капитана этого, отца своего!» — пробормотал он. «Ты лучше меня должен знать, Леша. Ты его дело, наверное, хорошо изучил». Грених поднял увесистую папку, шлепнув ее обратно на стол. Из-под картонной обложки вылезло несколько протоколов, отпечатанных на машинке не было ли у Миклушина сыновей внебрачных или от первого брака. Ведь та супруга, что сейчас в Подмосковье, обосновалась, слишком молода для того, чтобы быть матерью нашего Швецова. Да, первый брак имелся. Был и сын 1883 года рождения. Я пытался разобраться и говорил со следователем, который занимался убийством Миклушина. Он поведал... Фролов призадумался, почесав макушку. Да, дела. Интересно получается. Он поведал, этого в деле нет, потому что история туманная, протоколировать такую не стали. Но следователь специально в Богемию ездил, в какое-то горное село в Карпатах. В общем, в одну из отставок капитан Меклош, будучи дома, решил заняться воспитанием малолетнего сына. И случайно его убил. Племянники как один думают, что мальчик убежал в лес сам. Есть слух, что его выкрали родственники со стороны жены и вывезли то ли в Польшу, то ли в Россию, уверяя, что Миклош безумец и издевался над ребёнком. Он вывозил сына в лес, бросал там одного, лупил, держал на цепи, учил так разным способом выживания, готовил к поступлению в Людовицуум, военную академию, хотел вырастить истинного бойца. Грених набрал воздуха в лёгкие, чуть коснувшись рубашки у второго ребра, там, где у него вынимали полю. Почему-то всегда кололо в самые неподходящие моменты. «А ты не думал, что мальчишка-то мог выжить и вырасти в нашего прокурора?» — спросил он, пребывая в удивлении, какого и припомнить не мог. «Нет, конечно. Кто бы связал эту историю с нашим прокурором? А ещё и с атаманом Степновым. А как его звали, мальчика?» «Влад Миклош?» «Да уж, выживать Володя Миклош всё-таки научился». «И не только», — проронил Грених. «Прямо диву даёшься, какие жизни истории порой выписывает». «Надо семью Миклоша, Миклушина из Подмосковья, сюда приглашать. Будем устраивать очную ставку, показывать ему нашего Швецова без его шевелюры и бородки». «Вы его заставите бороду сбрить?» Ужаснулся Фролов. «Ты заставишь, как Пётр Бояр. Ничего потерпит, сейчас всё политбюро безбородое». Пошутил Грених и тут же сдвинул брови. «Если Ольга говорить не захочет, придётся ехать в Рязанскую губернию, поднимать дело с её усадьбой, искать людей, которые ещё помнят события тех дней, очевидцев, которые могли бы знать старого швецова в лицо. А может, всё-таки и атамана». Искать родственников Ольги, старые фотокарточки. А на месте убийства Миклушина находили какие-нибудь отпечатки? «Константин Фёдорович, подождите», — не выдержал Фролов. «Подождите, всё это так фантастично. И откуда вы знали, что он венгр? Акцента ведь нет?» «Фролов, ты опять за своё. Акцента нет, потому что он малолетним в России оказался. Неужели так трудно это представить?» «Мы его арестуем». Старший следователь озабоченно стал ходить по кабинету. «Сегодня же». «Да он у нас под рукой, никуда не денется. Просто всё это в уме не укладывается. Спешить ни к чему. Вы понимаете, что это очень серьёзное обвинение. Мы сейчас должны всё как следует понять, всё по полочкам разложить». Он подошёл к столу, стал разглядывать фотокарточку Миклушина, опять закрыл ему лоб усы. «Как я всё это объясню? Наш прокурор. Он ведь экзамен у меня принимал. Как же его?» «Избивать женщину, расстрелять собственного отца? Два года на прокурорском месте. Как же так? Что я скажу?» «Вы уверены в словах Соколова? Но не брешет ли?» В голосе следователя затаились трусливые нотки. «Тянуть нельзя» начал наступать гренях, пытаясь не дать Фролову впасть в сомнения. Ему там наверху уже сообщили, что здесь поведал Соколов при всем следственном отделе. Ему некуда деваться. Он будет погибать, потащит за собой Колю, сестру его, их мать. Постой, а как же дактилоскопия? Неужели еще не готовы результаты? Фролов опустил голову, сделавшись еще более смятенным, даже покраснел. Молча обошёл стол и сел за него. «Не говори мне, что ничего ещё не готово». «Готово. Я лично сидел над Сербиным в дактилоскопическом бюро, как вы велели, и ждал, когда он все необходимые вычисления произведёт. Я сам проследил, чтобы на Швецова карточку завели и правильно её оформили. Только вот убийца доктора и Сацука, да, это одно лицо, но не Швецов. А кто? Сацук. Может... Всё-таки он, а там она. Грених замер, глядя на Фролова в упор. В сердце его начало закипать негодование. «Ты хочешь, чтобы так было», — процедил он. «Ты становишься таким же, как и многие на этой должности. Полно работы, нескончаемый поток дел, свидетелей, нарушителей, обвинителей и обвиняемых. Ты хочешь, чтобы всё решалось быстро и просто». Константин Фёдорович... Попытался оправдаться Фролов. «Я ничего не подменял. Вы что ли на это намекаете?» «Да у моей жены больше храбрости, чем...» «Как можно быть таким бесхребетным?» «Зови дактилоскописта. С карточками. И пусть микроскоп прихватит». «Что вы меня туда-сюда вечно гоняете? Я что, собачонка, что ли?» «То принеси, за этим сбегай. А я тебе кто за тебя работу всё делать?» Кто тебе свидетеля против Швецова с того света достал? Кто дочь Бейлинсона нашёл? А убийцу Миклушина? Ася тебе список жертв ценой собственной жизни составила. Быстро мне сюда результаты экспертизы. Иначе мы сейчас поубиваем друг друга. Я за себя не отвечаю». Разобиженный Фролов стиснул зубы и стал набирать номер угрозыска. «Вот бы и сидели оба у себя в Исп. Нечего было моих свидетелей по городу собирать». «Можете на меня обижаться, но пока я всё так вижу. Будто вы там, в семнадцатом. Не то голову повредили, не то сами и прибили этого Швецова. А теперь концы сшить пытаетесь». Проворчал он, дожидаясь, когда снимут трубку в море. Грених стеснул кулаки, уже собирался залепить ему хорошую затрещину, чтобы привести в чувство. Но Фролов присел, закрываясь локтем. «Ладно, ладно, вот же, звоню. Сербина к телефону, будьте добры». Сербин опять был как штык через десять минут и невозмутимо стал устанавливать на подоконнике второго окна свой микроскоп. А Грених тем временем рассматривал дактилоскопические карточки. Внутри всё кипело, не хватало, чтобы Фролов думал, что он убил Швецова. И действительно, но ну зачем ему всё это нужно? Почему он не может просто делать вскрытие и проводить освидетельствование преступников? Зачем всё время идёт дальше и роет, как беспокойный Спаниэль? который забыл, где спрятал кость. Он сверял рисунки ладоней двух человек, пытаясь вспомнить руки Сацука и музыкальные пальцы Швецова. И тут вспомнилось. Среди напряжённой тишины кабинета он услышал слова Лёни. «Оправдом, высокий, плечистый, сильный, руки как лопаты». Он бил Лизу до тех пор, руки как лопаты произнёс он вслух, опуская на стол листы с дактилоскопическими оттисками. «Что?» — повернулся Фролов. «Да, Соколов так говорил про Сацука». Грених нашёл стопку документов, в котором был прикреплён рисунок ладони и пальцев управдома. Поднял его к свету, льющемуся из окна. «Это не рука Сацука», — недоуменно разглядывал он его дактилоскопическую карту. У него пальцы были узловатыми. Как хорошо, что начальнику угрозыска не отказался от фалангометрии. Потому что вот это вот... Он поднял другой лист, основательно потрясяем в воздухе. Не Швецов. Как не Швецов? Фролов устало прикрыл веки. «Что вы такое говорите?» Грених стиснул зубы. Фоматы ты неверующий». Проворчал он, взял у Сербина лупу, линейку и принялся изучать папиллярный рисунок, пытаясь подсчитать количество линий и гребней на расстоянии одного миллиметра. Попеременно брал то один, то другой лист, сверяя оба образца. «Вот здесь», — сказал он, указывая на предположительно отпечатки управдома. «Мужчина лет сорока а здесь...» Грених ткнул пальцем в другой образец. «Мужчине где-то за 80. Всем известно, что расстояние между линиями расширяется с возрастом». И тут он вспомнил, как Швецов прибыл в Институт судебной экспертизы перед самым вскрытием Сацука. Привёз разрешение от Наркомздрава. Зачем было прокурору покидать своё насиженное логово и ехать в такую даль? Швецов не делал лишних движений без острой надобности. Ему нужен был морг, а точнее — труп. Пока Грених вскрывался Цука в секционном зале, через стенку Швецов снимал отпечатки пальцев с кого-то из покойников. Кстати, там он и запачкал манжету рубашки. Грених виделся с ним и на следующий день, когда ворвался в его кабинет требовать исполнения протокола. На манжете было чернильное пятно. Пятно от типографской краски, которого он в спешке не заметил. Швецов понимал, что когда-нибудь Фролов все же наберется смелости и придет к нему с требованием снять дактилоскопическую карту. И решил позаботиться о том, чтобы заранее иметь чужие пальцы. Грених посмотрел на присевшего у Сербина. План прокурора был мало осуществим без помощника в лице человека, в руках которого были все регистрационно-дактилоскопические карточки. «Почему я вижу в этих бумагах подлог?» — проговорил Константин Фёдорович, чеканя каждое слово и глядя в упор на маленького серенького сербина, который под взглядом профессора стал ещё меньше. «Откуда мне знать?» — взъярился тот, на секунду вытянув шею. В голосе его прозвучал испуг. «Признавайтесь. В чём мне признаваться?» Эта рука... Грених опять ткнул в образец отпечатка, который сличал с отпечатками, найденными на месте убийства доктора Бейлинсона и на предсмертной записке Сацука с длинными гибкими пальцами. Не Сацука рука, а Швецова. Он с самого начала вместо отпечатков своего подельника сунул свои, чтобы слить на него убийство доктора. На предсмертной записке он тоже оставил свой отпечаток. Записку Швейцов написал за Сацука сам, аккуратно подделав не только почерк, но и манеру излагать мысли. Да и грамматическими ошибками присыпал. Писать такую сложную подделку в перчатках не вышло бы. Перчатки бы стесняли движение пальцев. Пытался, конечно, не сильно наследить, но не коснуться бумаги, это было бы верхом эквилибристики. Отпечаток всё же остался. Надо было выдать его за отпечаток Сацука так что в его случае помогло бы только одно — сунуть свои отпечатки в дело Суцука, а вместо своей — руку безымянного покойника, которого он навещал у меня в институте. Фролов и Сербин застыли в недоумении. Грених понимал, что все эти слова звучат как полный бред. Швецов сунул свои отпечатки вместо Суцука, но он же не дурак, в конце концов. Выдохнул старший следователь. Грених выразительно посмотрел на дактилоскописта, который под его хищным чёрно-зелёным взглядом втянул шею в плечи ещё глубже. Но опять встрял Фролов. «Послушайте, Константин Фёдорович, вы, кажется, идёте не по тому следу», бросился он между Гренихом и специалистом по отпечаткам пальцев. «Вы превосходный прозектор и психиатр, но здесь уж, извините, заблуждаетесь. Отпечатки пальцев совершенно невозможно подменить». Ведь во избежание этого придумана целая шифровальная система безопасности при нумерации карточек. Все узоры делят на две группы. На группу дуги и петли. И на группу круговые, составные и неопределённые узоры. Первая группа называется «К», а вторая — «П». Таким образом, задыхаясь от того, что говорил быстро, Фролов растопырил ладонь и указал на подушечки своих пальцев. Грених попытался его остановить, но следователь только ускорялся и пучил глаза, лишь бы его не прервали. Пришлось дать выговориться. Видите, вот большой палец. Тут круги, значит, в группу К. А на указательном петле, значит, в группу П. На среднем тоже петле, на безымянном круге. Потом нужно составить дробь. И здесь ещё сложнее. Узор П — это ноль, а узор К обозначается разными цифрами. В зависимости от того, в каких парах пальцы. Например, если круговой узор встречается на большом и указательном, то это 16, если на среднем и безымянном — 8. И так до мизинца в правое и левое рук цифры уменьшаются до единицы. В числитель дроби идёт правая рука, а в знаменатель — левая. Потом складываются змейка все чётные пальцы, и к ним прибавляется единица. То же самое с нечётными. Чётные пальцы плюс один в числителе, нечётные пальцы плюс один в знаменателе. И вот по этой хитрой английской системе мы получаем номер и серию, под которой хранится карточка. «Всё?» — спросил Грених. «Всё?» — выдохнул Фролов. «Спасибо, что не стала рассказывать дальнейшее распределение карточек и по методу Рошера тоже. Ты сам же и ответил на все вопросы со своей длинной лекцией. Никто никогда не станет после специалиста под актилоскопией заниматься повторным высчитыванием номера и серии бесконечно складывая и раскладывая все эти цифры. И вовсе не для шифрования и не для безопасности были придуманы Гальтоном и Рошером эти сложные системы вычисления. «А для чего?» — изумился старший следователь. «Чтобы отделить завитки от дуг и петель и вообще более или менее систематизировать отпечатки. Фролов, ты меня удивляешь. Тебе готовые сличения подносят. Ты и не задумываешься, как это происходит, что ли». «Задумываюсь», — запыхтел он. «Я это знал, но думал, что и для безопасности всё так сложно закручено». «Эх, Лёша, Лёша». Грених прошёл к столу, сел на его место, придвинул к себе карточки. «Номер на титульном листе карточки вы ещё заменить не успели, я полагаю», — обратился он к дактилоскописту. «Да, и чтобы не выставляться, лучше оставить пока прежние и просто подмените листы с отпечатками». «Ведь никто не собирается при наличии подозреваемых сверять оттиски по номерам и сериям. Когда можно сделать простое сличение? Верно я говорю?» Сербин немигающими глазами смотрел в ответ и молчал. «Сейчас я заново всё перечтуем и посмотрим, совпадут ли мои вычисления с цифрами на карточках». Вот отпечаток пальца якобы Швецова. Грених придвинул к себе его карточку — Взял чистый лист, начертил длинную линию дроби и стал заполнять ее буквами и цифрами. В следующей дроби буквы исчезли, остались только цифры, появилась еще одна дробь, потом еще. Грених сидел с прямой спиной, быстро-быстро водя по бумаге химическим карандашом. Иногда он поглядывал на отпечатки пальцев сквозь лупу. Фролов встал позади и зорко следил за рукой профессора. Показать бы Коле эти формулы пробормотал Грених с усмешкой, которую он зовёт наскальными значками кроманьонцев. Эти наскальные значки, возможно, сейчас спасут ему жизнь, вот и думая после этого, что математика не нужна музыкантам. Первое вычисление принесло странный результат. Получились номер и серия, которых не оказалось ни на одной из карточек. Но Грених вздохнул с облегчением. Дактилоскопист действительно не успел заменить номера. «Это потому, что отпечаток принадлежит покойнику из морга ИСП», — пояснил Константин Фёдорович и притянул другую папку. «Сейчас посчитаем серию и номер карточки Сацука». Получилась цифра, которая красовалась на карточке Швецова. Что и требовалось доказать. Дёрнул уголком рта гренях, поднимая глаза от вычислений и взглядывая на сербина хищными глазами ягуара, готового ринуться на добычу. Вы взяли отпечатки со Швецова и даже посчитали его номер и серию, потому что в тот день Фролов стоял над душой, а при нём вы не могли проводить махинаций. Тем более вы ещё не знали, что Швецов передаст вам другие оттиски. Это произошло позже. Он принёс вам отпечатки покойника, и вы просто вложили их в папку с его именем, а в папку с отцука перенесли отпечатки Швецова чтобы они совпали с отпечатком, найденным на месте убийства Бейлинсона. Есть тем, которые нашли на предсмертной записке с помощью кристаллического йода. «Подменить?» — Фролов Ашарашина смотрел на Сербина. «А если бы кто подсчитал?» «Вот мы ведь и подсчитали. Он что же, дурак?» «Он более чем не дурак. Он очень рискованный игрок. У него целая толпа на прикормах, в том числе и этот». Грених презрительным движением подбородка указал на дактилоскописта. Швецов собирался быстро закрыть дело, а потом чуть позже уничтожить в архиве эти карточки. «Как вы это объясните?» Фролов развернулся к Сербину. «Я ничего не знаю», — скачал тот. «Я сделал работу и сдал её. А уж кто что там подменял?» Грених поднялся из-за стола. «А ну сидеть!» Толкнул он рукой в грудь специалиста. Сербин плюхнулся обратно на стол. «Фролов, закрой дверь на ключ. Сейчас мы будем выяснять, что ещё знает этот человек». «Как жаль, что у нас нет виолончелиста, который громко бы играл, когда вы начнёте кричать благим матом от боли». Старший следователь повернул ключ в замке и привалился спиной к двери. Дрених положил руку на плечо дактилоскописта, сделав её такой тяжёлой, что тот едва не сложился пополам. Прежде чем начать говорить, он выдержал паузу, пристально глядя в лицо Сербина. Тот вскидывал глаза и, встречаясь взглядом с Гренихом, опускал лицо. «Теперь, когда вас уличили в мошенничестве и пособничестве преступнику, как-то себя оправдать не выйдет». Профессор нажал большим пальцем на плечевое сплетение. Сербин хотел было что-то сказать, но боль пресекла его порыв. Гренних продолжил. Швецов, похоже, создал целую преступную сеть, так? А нынешнее руководство страны ох как не любит, когда в его собственной сети появляется паразит. Вам придётся всё рассказать. Я совершенно не... Начал тот, но Грених опять нажал на болевую точку. А будете сопротивляться? После ареста вас отправят в психиатрическую колонию, что на станции Столбовой, где я лично вскрою вам череп и буду прикладывать к обнажённому мозгу электроды, заставляя вас дёргаться всем телом, как петрушка на нитках. Тогда-то вы точно всё выложите под подчистую, а после на вас будут испытывать яды, разные пыточные механизмы, новые лекарства от эпилепсии, пока вы не сдохнете в муках. Итак, помимо вас есть ещё специалисты по дактилоскопии, которые подменяют в карточках отпечатки. «Да». Заведующий бюро дудинцев. Для кого вы совершали подмены? Для нескольких районных прокуроров. Каких? Лефортовского, Баомановского и Мясницкого. Хорошо. Их имена. Специалист по отпечаткам пальцев стал перечислять имена. Грених кивнул Фролову, чтобы тот начал, наконец, записывать. Быстро поняв безмолвный кивок профессора, следователь бросился к столу. Стал судорожно искать чистый лист. «Мои вычисления не тронь», — насупил брови Грених, всё ещё держа дактилоскописта за плечо. «Их пришьёшь к делу». И повернулся обратно к допрашиваемому. «Теперь перейдём к агентам Мура. Кроме Баранова, кто ещё занимался подлогами?» «Что со мной будет? Что вы со мной сделаете?» «Если не станете говорить, то придётся подвергнуть гипнозу». А дальше уже будем разговаривать в психиатрической колонии. Нет, если я сейчас назову всех, кто мне известен, что тогда? Вы со мной сделаете. Фролов арестует вас. Дальше честный советский суд. А уж какова будет мера социальной защиты, решит председатель. А колония? Если вы всё сейчас выложите на чистоту, и я поверю, то колонию отменю. Это точно. «Даю слово», — отпустил его Грених. И тот назвал еще несколько фамилий агентов угрозыска и милиционеров, которые работали на Швецова. В числе коих оказался и молоденький Черногубов, впустивший Сацука в камеру к киселю. Оказалось, прокурор занимался поставками немецкого марафета, так называемого кокаина. Содержал два подпольных опиумных притона и игорный дом, хотя казино были все закрыты еще в мае покрывал целую армию воров, домушников и профессиональных нищих. Не и лукаво, Швецов просто вернулся к той же системе, которая царствовала в дореволюционные времена, когда один городовой держал под своим крылом хитровские ночлежки. А какой-нибудь пристав имел договорённость с преступной средой Сухаревского рынка. Государство он тоже откупные давал. Грених вспомнил статью Швецова в «Еженедельнике советской юстиции» про то, что не хватает средств для надлежащего контроля за работой воли сполкомов и Уисполкомов, про то, что только лишь экономия помогает строго следовать плану надзора за местными органами, и про то, как порой выручают оказии. Какие это оказии выручали нашего прокурора, теперь понятно, какие. Его собственные откупные. «Всё просто как мир». Фролов вызвал по телефону милицию, оформили арест. Швецов убил отца Коли, давно собираясь от него избавиться. Проговорил Грених, когда они с Фроловым остались одни. Во-первых, жениться хотел на Ольге, семьёй готовой обзавестись, нажитой квартирой, которую обустраивал для них, но берёг для себя. Во-вторых, Бейлинсон уже сдал. Прежде они со Швецовым были друг другу замечательными пособниками. Бейлинсон стругал для него ложные экспертизы, Но вечная жизнь под игом могущественного любовника своей жены — то ещё удовольствие. Последнее время доктор постоянно был пьян от эфира. Он употреблял его уже давно и с дозировкой старался, как опытный медик, не шутить. Умел ото всех скрывать свою зависимость. «Но если бы ты пригляделся к нему пристальней, то заметил бы, что он постоянно был будто в полусне. Говорил медленно, двигался с неохотой». «Но мне казалось, у него мягкий характер, а редкие вспышки агрессии. Не припомню таких». Он накричал на жениха своей дочери в тот день перед собственной смертью. «Ты же слышал рассказ Лёни. Разве это естественно для человека с мягким характером?» Доктор принял эфир сразу после того, как его дочь вела своего суженого. Это было во всех отношениях удобное время для убийства. Швецов собирался его убрать, нарочно подгадав так, чтобы в этот день состоялся приезд жениха. «Мне думается, он собирался отравить доктора эфиром, а потом выставить всё так, что тот в чувствах принял чуть большую дозу». «Швецов был в воскресенье в Столешниковом переулке в прокуратуре», — возразил Фролов. «Но не злясь уже, а искренне пытаясь понять Грениха. Как же он проник в квартиру?» Ты помнишь, Майка говорила, что видела кого-то в макинтоше, шарфе и кепке, заходящим в дом. Жаль, она не обратила внимания на его рост. Так для конспирации одевался Сацук. В этом у управдом подошёл к кассе, чтобы убить её. Так решил одеться и сам Швецов, чтобы примету указывала на Сацука. Кто удивится, повстречав у управдома в подъезде? Оделся, вышел из здания прокуратуры. Сторож его и не признал. Зашёл к себе домой, дождался, когда дочь доктора с женихом по скандалит то уйдут, направился к Бейлинсону. А вот тут произошло то, чего он не предвидел. В квартиру поднялся Коля. Греник сделал паузу, на минуту закрыв глаза и рисуя в мыслях картину преступления. Майка по её рассказу отправила Колю одеться. Было холодно, а он спустился во двор в домашнем. Судя по тому, что с Колей начали происходить странные психологического толка метаморфозы, он плохо учился, дерзил учителям. Мальчику открылось, что за человек его дядя. Это случилось примерно год назад, может больше. Год Коля носил его тайну и как партизан молчал. Появление его в квартире в ту решающую минуту было чистой случайностью, роком. По словам Майки, Коле дали револьвер — «И он этим оружием кому-то должен был угрожать». Грених поморщился. «Чёрт возьми, они ведь ещё дети, а были участниками в чужом преступлении, главными свидетелями. А мы не все их слова воспринимали всерьёз». Он на миг замолчал, переживая короткий приступ страха за дочь. Перед глазами встала картина того, как Майка вошла к коля и увидела того с оружием в руках, а потом у убитого. Мальчишка застал дядю за секунду до убийства. Возвращаясь мыслями к делу, продолжил профессор. Взял револьвер, который ему якобы дал кисель ещё до своей смерти, и двинул в кабинет с намерением его прикончить. «Прокурора? Дядю своего?» «Да, Коля не хотел ему подчиняться, всячески брыкался и артачился, но не сдавался. У дяди были странные меры воспитания». Зачем было заставлять мальчишку бить своего товарища, Мишку? И револьвер ему дали небезведомо дядя Тоже. Зачем? Зачем ребёнку с нестабильной психикой давать оружие? Может, думал, что если даст красивую и опасную игрушку, в мальчишке проснутся воинственные начала? Он пытался сделать из него настоящего мужчину по собственным меркам. Вот и поплатился». Коля воспользовался выданным ему оружием против него самого и стрелял в него, причём три раза. Но всё мимо, потому что он не убийца, стрелять в живого человека. Не каждый взрослый на такое силы в себе сыщет. Рука его дрогнула, и Швецов отобрал оружие. И застрелил доктора, но зачем? Недоумевал Фролов. Ведь он приготовился его отравить. Дом сотрясся от выстрелов. Доктор Бейлинсон, вероятно, хоть и под эфиром, но всё же опомнился и перепугался. Мог оказать сопротивление и создать ненужные улики борьбы. Эфиром его травить уже было поздно, и Швецов, вдруг осознав, что не всё ещё потеряно, ведь убийство можно будет спихнуть, например, на Лизиного жениха, расстреливает доктора. Произошедшее не входило в планы Швецова. Он только что совершил очень опрометчивый поступок, поддавшись напору момента. Тогда-то он и потерял на мгновение бдительность. Зачем-то машинально снял перчатки. Возможно, не хотел перепачкать копотью Колю, ведь подставлять его он не собирался. Возможно, Коля оттолкнул Швецова. Между ними был, разумеется, конфликт. Швецов не заметил, как задел стул. Копоть с перчатки всё же попала ему на пальцы, поэтому вышло так, что он оставил на спинке стула отпечаток. И если бы не жених Лизы, то картина преступления стала бы непоправима. Либо самому быть обвинённым в убийстве, либо свалить всё на собственного сына. «Собственного сына?» — Фролов закашлялся. Коля отсиживался в заточении дома, пока прокурор решал, как подвести убийство к жениху. Но Лёня сам попал в его паутину, случайно прочтя дневник Лизы. Тут раздался стук в дверь, вбежала секретарь Лидия Павловна с круглыми от испуга глазами, сообщила, что на Баумановской улице произошло несчастье. Из окна дома номер 13 выпал ребёнок, и на место происшествия срочно вызывают именно Фролова.